Пришло время познакомиться с Аграновым. Вид у него был импозантный, хоть и несколько помятый после не слишком бережной транспортировки. лопа Лопопереносица распухли от удара, нижние веки посинели и набрякли. — Здравствуйте, Яков Саулович. Как вы себя чувствуете? — вежливо поинтересовался Новиков. — А как, по-вашему, я должен себя чувствовать? — огрызнулся чекист. Андрей рассматривал его с интересом. Богатый судьбы человек, в недалеком будущем должен стать главным специалистом ВЧК ГПУ по делам творческой интеллигенции и вообще идеологии, близким другом и верховным надзирателем советских писателей. Увлекательную жизнь ему предстоит прожить, только короткую, обидно даже, достичь неограниченной и бесконтрольной власти над миллионами людей, больше, наверное, чем у Гиммлера и Мюллера вместе взятых. абсолютного личного благополучия в голодающей нищей стране. Для многих именно в этом особая сласть. Чтобы у тебя все, а вокруг нищие. Получить четыре ромба на петлице и в миг наивысшего взлета пулю в затылок. А может и не в затылок, и не пулю, а просто забили ногами в цементном подвале малограмотные румяные мальчики, пришедшие на смену по своему рафинированным питомцам Минжинского и Ягоды. Была у них такая инструкция — практиковать избиение до смерти в целях нравственной закалки личного состава. «Думаю, что плохо вы себя чувствуете, Яков Саулович, и физически, и нравственно. Голова болит? Чего желаете? На выбор. Таблетку анальгина или рюмку-коньяку? Стакан. Чего стакан? Ах да. Александр Иванович, не сочтите за труд». Шульгин подал Агранову требуемую емкость, но налил не доверху. Кто его знает, может, он алкоголик, выпьет и сразу в отключку. «Так, с болью телесной мы разобрались, а вот с душевной как быть? Если это вас порадует, отмечу, с засадой вы хорошо придумали, умеете мыслить перспективно. Вот вроде все предусмотрели с дрезиной. По всем параметрам сбоя быть не должно было». А вы все же и о неудаче подумали, подбросили Вадиму информацию о домике в переулке. Очень грамотно. Однако все равно прокололись. Отчего бы? Агранов молчал, прикрыв глаза. Ждал, когда подействует алкоголь, и вернется способность мыслить легко и раскованно. — Не вижу необходимости сейчас об этом говорить, — ответил он наконец. — Вы для себя знаете, а мне свои ошибки анализировать уже незачем. «Признаете, значит, что проиграли в вчистую?» Агранов пожал плечами. «Тогда пойдем дальше. Вы действительно уверены, что профессор Удолин владеет какими-то сверхчувственными способностями? Эти способности применимы в практической оперативной работе?» Агранов откинулся на спинку стула, поерзал, пытаясь устроиться поудобнее. Новиков предложил ему пересесть в кресло или на диван, что больше нравится. Вообще, чувствовать себя как дома. Традиционно угостил папиросой. — Долго, интересно, вы будете в благородство играть? — криво улыбнулся чекист. — От вас зависит. Дилемма ведь простейшая. Вы желаете с нами сотрудничать? Тогда, возможно, многие для вас благоприятные варианты. Или не желаете, и довольно скоро ваш труп подберет на улице патруль? Пауза между этими событиями может быть заполнена весьма неприятными для вас процедурами, и все. Терцио нон датор. Примечание. Закон, исключенного третьего, латынь, то есть третьего не дано, закон классической логики. Какими же гарантиями может сопровождаться первый вариант? Вмешался Шульгин, до этого с полным безразличием разбиравший на журнальном столике трофейный Маузер. Агранов знал толк и в оружии, выбрал себя наилучшую из существующих моделей, образца 1912 года и пользовался пистолетом редко. Он был практически новый. Удачное приобретение. Что вы дурака перед нами изображаете? Какие гарантии? Вексель вам выдать или расписку нотариально заверенную? Сами же в разведке работаете. Понимать должны несуразность своих претензий. Только вера в нашу порядочность и свое счастье. А если считаете, что мы вас обманем, так останется надежда на легкую смерть. Короче, сами решайте. Есть у вас что сказать и предложить? Поработаем. Вообще-то, такие, как вы, при любой власти нужны. В этом же, кстати, историческая ошибка вашего Ленина. Не придумал бы идиотскую теорию насчет полного слома старой государственной машины, все бы у вас было нормально. Тут я с вами полностью согласен. Рабочие должны работать, сыщики воров ловить, инженеры руководить производством. А доучившиеся гимназисты и аптекари возглавлять тайную полицию, съязвил Новиков. И дальше у них продолжался вроде бы ни к чему не обязывающий, почти салонный разговор. Вопрос о гарантиях и сотрудничестве не поднимался. Однако обе стороны понимали, что соглашение достигнуто. Только Агранову по-прежнему пришлось мучиться вопросом, что конкретно хотят от него полковники. Новиков то и дело демонстрировал свои якобы глубокие познания в деятельности ВЧК, почерпнутые из учебников истории, мемуаров и романов Семенова, Ордоматского и Льва Никулина. Конкретных фактов он избегал, понимая, что писанная история сильно отличается от подлинной, но двух десятков имен и некоторых деталей в данный момент считающихся строго секретными, ему хватило, чтобы убедить чекиста в своей абсолютной осведомленности. Эта тактика настолько деморализовала и запутала Агранова, что и главный вопрос, ради которого Новиков затеял свою мистификацию, он сглотнул, как щука, блесну. Хотелось бы вот еще что уточнить, Яков Саулович. Как функционирует система принятия решений и связи, с вашими заграничными покровителями. Или лучше их назвать иначе. Ею только вы занимаетесь или...» В основном трелиссер. И спохватился. «Об этом говорить нельзя ни в коем случае. Даже в своем кругу они избегали называть вещи своими именами. В случае необходимости предпочитали и насказания. Не дай бог кому-то покажется, что соратник знает слишком много. Но полковнику и это известно». До Трелиссера очередь тоже дойдет, как о само собой разумеющемся сказал Новиков, пока меня ваша точка зрения интересует. Общая схема взаимоотношений, ближайшие и последующие задачи, механизм функционирования организации. Вы же не будете отрицать, что Ленин, дзержинский ЦК и Совнарком посвящены далеко не во все тонкости внешней и внутренней политики? Или лучше сказать... не в полной мере представляют общую картину во всей ее диалектике. Агранов уставился на носки своих сапог, лихорадочно просчитывая варианты. Из того, что он успел узнать и понять, полковники являются представителями не менее могущественной организации, чем та, замыслы которой реализует в России он сам и другие посвященные. Нет, наверное, все-таки за ними стоит более могучая сила. куда более законспирированная, раз о ней вообще никто ничего не слышал, и не менее богатая, судя по деньгам, которые вдруг брошены на стол. Так делают в покере, удваивают или утраивают ставку в решительный момент, и партнерам остается отвечать или бросить карты. Как быть? Прикинуться ничего не знающим? Поздно. Одним упоминанием Трелиссера он уже подтвердил принадлежность к посвященным. Врать и выкручиваться? Полковник достаточно информирован и силен в психологии, чтобы разоблачить ложь, да и физически невозможно на ходу выстроить правдоподобную конструкцию. Что лучше, отказаться говорить и получить пулю сейчас, или все рассказать, рискуя навлечь на себя неотвратимую месть? Но зачем думать о мести, когда еще неизвестно, кто победит? Может быть, эти разгромят тех на голову? И некому будет вспомнить какого-то Якова Агранова, который, кстати, вообще может исчезнуть бесследно. Остается постараться сделать так, чтобы его не ликвидировали эти, узнав все, что им надо, а приняли в свои ряды и не на последние роли. Пока он просчитывал варианты, Новиков рисовал на бумаге рожи одноглазых пиратов, выражающие последовательную гамму эмоций, от глупого добродушия до алчной свирепости. Хорошо, проронил наконец Гранов, приняв решение. Я согласен сотрудничать с вами. Как говорится, не за страха за совесть. И постарался придать лицу выражение, подходящее для одной из высоких договаривающихся сторон. Но давайте обсудим сначала некоторые условия.